Глава 56 О чудовищной и никогда не виданной битве, происшедшей между Дон Кихотом Ламанческим и Лакеем Тосилосом в защиту чести дочери Дуэнии Доньи Родригес. Герцог и герцогиня не раскаивались в шутке, сыгранной над Санчо Пансо по поводу дарованного ему губернаторства, тем более что в тот же день явился им мажордом и рассказал им в мельчайших подробностях почти все поступки и слова, совершенные и сказанные Санчо в те дни. Наконец он передал им в несколько разукрашенном виде отчет о нападении на остров, о страхе, испытанном Санчо, и об его отъезде, что доставило им немало удовольствия. А затем история повествует что настал день, назначенный для поединка. И после того, как герцог раз и несколько раз наставлял своего лакея Тосилоса, как он должен поступить с Дон Кихотом, чтобы победить его, не убив и не ранив, он велел снять железные острия с копий, сказав Дон Кихоту, что христианское чувство, которое он высоко ценит, не допускает, чтобы эта битва велась с таким большим риском, И опасностью для жизни. Он просит их удовольствоваться тем, что дает им свободное место для сражения в своих владениях, хотя и вопреки постановлению Святого Собора, запрещающего подобные поединки, и не желал бы, чтобы дело было доведено до последней крайности. Дон Кихот ответил, пусть его светлость устраивает подробности поединка, как ему будет угодно, он во всем подчинится ему. Наконец наступил роковой день. На площади перед замком, где по приказанию герцога была возведена просторная эстрада, на которой были приготовлены места для судей поединка и для дуэний матери и дочери в качестве истиц, стеклось со всех окрестных местечек и сел множество народу, чтобы посмотреть на столь новое зрелище боя, так как в этой местности ничего подобного не видели и не слышали ни бывшие еще в живых, ни те, что уже умерли. Первый показался за барьером на поле сражения церемонимейстер, который осмотрел все пространство, отведенное под поединок Я обошел его всего, чтобы убедиться, нет ли какого-либо обмана или скрытого предмета, о который можно было бы споткнуться и упасть. Затем вошли дуэнии и сели на свои места. Они были закутаны до самых глаз и даже до груди густыми вуалями и, видимо, очень волновались, так как Дон Кихот уже появился на месте поединка». Немного спустя, сопровождаемый многими трубачами, показался с одной стороны площади верхом на могучем коне, под которым дрожала земля, великий лакей Тосилас с опущенным забралом в крепких и сверкающих латах. Лошадь его была, по-видимому, фрисландской породы, плотная, пегая, и на каждой ноге у нее виднелась большущая щетка. Доблестный воин был хорошо наставлен герцогом, своим господином, как ему надо поступать с доблестным Дон Кихотом, и предупрежден, чтобы он ни в каком случае не убивал его и постарался увернуться от первого столкновения, избегая опасности причинить ему смерть, которая была бы неизбежна, если бы они столкнулись друг с другом на полном карьере. Тосилос проехал по площади и, приблизившись к месту, где сидели дуэнии, немного приостановился, рассматривая ту, которая требовала его себе в супруге. Распорядитель поединка вызвал Дон Кихота, уже бывшего на площади, и, стоя рядом с Тосилосом, спросил Дуэни, согласны ли они передать Дон Кихоту Ломанческому защиту своего права. Они ответили, что да, согласны и что все, что он сделает в данном случае, они признают хорошо сделанным, окончательным и действительным. В это время герцог и герцогиня уже уселись на галерее, откуда видна была вся отгороженная для поединка площадь, а с наружной стороны ограды теснилась громадная толпа, стремившаяся видеть грозное и никогда не виданное зрелище. Сражающимся было поставлено условием, если Дон Кихот победит, противник его должен жениться на дочери Донни Родригес. Если же он будет побежден, то боец освобождается от исторгнутого у него обещания и от всякого другого удовлетворения. Церемоний поделил между ними солнце и указал каждому из них его место». Забили барабаны, звуки труб наполнили воздух, земля задрожала под ногами. Сердца громадной толпы зрителей были взволнованы. У одних страхом, у других надеждой на хороший или на дурной исход поединка. Наконец, поручая себя от всей души Господу Богу и сеньоре Дульсинеи Тавоской, Дон Кихот стал ждать условленного знака начала поединка. Но у нашего лакея были совсем иные мысли. Он думал лишь о том, о чем я сейчас скажу. По-видимому, когда он глядел на свою неприятельницу, она показалась ему самой красивой женщиной, когда-либо виденной им в жизни. И слепой мальчик, которого здесь обыкновенно называют Амуром, не захотел упустить представившийся ему случай восторжествовать над душой лакея и внести ее в список своих победных трофеев. Таким образом, подойдя к нему тихонько так, что никто его не видел, он вонзил бедному лакею в левый бок стрелу в два аршина длины и пронзил ему насквозь сердце. Сделать это он мог вполне безопасно для себя, потому что Амур невидим, и входит и выходит, где желает, без того, чтобы кто-либо потребовал отчета в его действиях. «Итак», — говорю я, — «когда был подан знак к наступлению, наш лакей плавал в восторге, думая о красоте той, которую он уже сделал властительницей своей свободы, и потому он не обратил внимания на звук трубы, как это сделал Дон Кихот, который лишь только услышал этот звук» устремился со всей быстротой, на какой был способен росинанте на своего противника. И, увидав это, добрый его оруженосец Санчо сказал «Бог да руководит тобой сливкий цвет странствующих рыцарей. Бог да пошлет тебе победу, потому что справедливость на твоей стороне». И хотя... Тосилос видел, что Дон Кихот устремился на него, он не двинулся ни на шаг со своего места, а громким голосом позвал распорядителя поединка, и когда тот подошел к нему, чтобы узнать, в чем дело, он его спросил. «Сеньор, этот поединок происходит из-за того, женюсь ли я или нет на той сеньоре?» «Так оно и есть», — ответили ему. «Слушайте же». Продолжал лакей, я чувствую угрызение совести и сильно отяготил бы ее, если б продолжал этот поединок. Итак, я говорю, что признаю себя побежденным и желаю, не откладывая, жениться на этой сеньоре.